Должностные лица, в общем, стали менее полновластны. В этот именно период выработалось понятие об ограничении административных лиц, прежде обладавших властью почти неограниченную. Как общее правило было постановлено, что одно и то же лицо не может занимать несколько должностей одновременно и несколько раз подряд некоторых высших должностей. Но последнее правило фактически не соблюдалось существенному изменению подвергся и трибунат. С тех пор, как члены общины были уравнены в правах и управление перешло от родовой знати к соединенной аристократии патрицианских и плебейских родов, первоначальное назначение трибунов – охранять плебеев и содействовать достижению равноправия – совершенно утратилось. Теперь трибуны вошли в состав правительства – осуществляли свои судейские функции и почти никогда не пользовались правом протеста. Если же иногда и возникали в этом направлении попытки, то они были обыкновенно неблагоразумны, а иногда и неблаговидны, и правительственные круги всегда находили законные способы парализовать или сдерживать таких трибунов, обыкновенно через их товарищей, таких же трибунов. Власть Сената теперь значительно усилилась. Около 354 года было постановлено, что в состав Сената обязательно входят по окончании срока службы все те, кто раньше исполнял обязанности консула, цензора, претора или курульного идила, и что только такие сенаторы могут вносить и обсуждать предложения. Остальные же сенаторы, назначение которых зависело от соглашений цензоров и консулов, участвовали только в голосовании. Таким образом, теперь состав сената косвенно стал зависеть от общины. Компетенция сената по существу не расширилась, но в то время как к общине перешла внешность верховной власти, сенат получил в свои руки саму ее сущность – На предварительное рассмотрение Сената поступали все законопроекты, и он всегда имел множество легальных путей отклонить неприятный ему закон, а в качестве высшей административной инстанции всегда мог на практике не исполнять постановления общины. Мало-помалу Сенат фактически присвоил себе право отменять постановление общины под условием, что община потом одобрит его решение. Но согласие общин обыкновенно затем не спрашивалось. Сенат получил право продолжать полномочия должностных лиц и после истечения срока их службы. Только не в самом Риме. И он широко пользовался этим правом, оставляя тех, кого находил полезным, за консула, за претором. От Сената зависели война и мир, заключение договоров, назначение главнокомандующего, вывод колоний, раздача земель — все дела по финансовому управлению. Сенат не вмешивался только в дела судебные, военные и в текущую администрацию. И нельзя не согласиться, что римский сенат сумел правильно понять и хорошо выполнить свою великую задачу — управлять великим государством. В сенат вступали не по рождению, а по косвенному выбору нации — или по назначению, сделанному избранными ею высшими должностными людьми. Звание сенатора было пожизненным, но каждые четыре года сенаторы утверждались в своем положении нравственным судом двух избранных достойнейших представителей гражданства. Таким образом, римский сенат соединял в своих рядах всех наиболее выдающихся римских граждан был самым благородным представителем своего народа, и никогда никакое правительство не исполняло лучше сената самое великое из человеческих дел, мудрое и успешное самоуправление, и никакое собрание не отстаивало во внутренних и внешних делах интересы и достоинства своего народа с такой твердостью и с таким умением, как римский сенат.